Часть третья. Крылья над миром. «Ирина Георгиевна, вас по третьему каналу!» «Хорошо!» – Тучина согласно кивнула, хотя секретарь, естественно, не могла этого видеть. Бросила взгляд в зеркало, легким движением ладони поправила и без того безупречную прическу, потом нажала клавишу и повернулась лицом к экрану. Третий канал был видеофицирован и, кроме того, оборудован системой ЗАС зас защитные системы связи Разработаны здесь же в тиранском университете такими системами были оснащены только сети тиранского университета да еще каналы используемые личной канцелярией императора даже закрытые сети минобороны императорской службы безопасности и министерства внутренних дел еще не имели такой системы защиты так что на земле Было всего несколько человек, которые могли позвонить ей по этому каналу. «Ирина, добрый день! Рад тебя видеть!» – Тучина рассмеялась. «Если бы это было так, то ты был бы здесь лично, а не по видеоканалу, Дмитрий». Ярославичев улыбнулся в ответ. «Увы, не всегда наши возможности совпадают с нашими желаниями». Обменявшись этими приветствиями, они оба посерьезнели. «Мы заканчиваем обработку данных об абитуриентах, так что сегодня вечером ты получишь полный отчет», – император кивнул. «Хорошо, но сейчас мне срочно нужны сведения по программе «Вторая Родина».» Минуточку, Тучина повернулась к терминалу и, набрав пароль, вызвала из защищенной директории необходимую информацию. «Изменений по сегодняшнему дню у меня пока нет, но на вчерашнее число расклад такой». Украина – 640 человек, Литва – 75, Болгария – 223, Сербия – 118, Финляндия – 86. Значит, с учетом 2, 3 и 4 курсов у нас по Украине уже около 2000 человек. Император задумался. Тучина молча ждала продолжения. Знаешь, на будущий год по всем этим странам квоты оставляем прежние. Но пора расширять охват. Насколько я помню, по результатам ваших исследований, следующими на очереди у нас идут Средняя Азия, остальные Прибалтийские республики, Польша, Германия и Монголия?» Тучина кивнула. «Подумай, не стоит ли включить в этот перечень еще Кипр и Израиль?» Тучина задумалась. «Израиль? А не повесим ли мы себе на шею лишние проблемы?» «Зачем нам ссориться с арабами?» Ярославичев жестко улыбнулся. «Ну, насчет конфликта с арабским миром, можешь мне поверить, он не за горами даже без Израиля». «Со времен террористической атаки на Америку арабские экстремисты рассматривают любое христианское государство как овечку, которую не грех пощипать». Император усмехнулся. И Тучина поняла почему. «А чего еще можно ждать?» Ведь все попытки регулярных армий, оснащенных высокотехнологичным оружием, задавить террористов до сих пор были лишь живой иллюстрацией русской поговорки «из пушки по воробьям». Ну а мы за последнее время уже достаточно обросли жирком, чтобы привлечь их непосредственное внимание. Потом не забудь, у нас на севере сидят почти полторы тысячи их братьев по борьбе, которые еще недавно так вольготно чувствовали себя на Северном Кавказе. Так что в ближайшее время мы можем ожидать от них кровавого привета. Тучина нахмурилась. Что ж, я завтра же внесу изменения в университетский план социологических исследований. Но в этом случае мне необходимы люди. Человек 150. И ассигнование. Император кивнул. Я понимаю. Подошлю тебе кого-нибудь из последних выпусков. Тучина покачала головой. Знаешь... Я до сих пор удивляюсь, как же беззаветно мои ребята тебя слушаются. Закончить Тиранский университет и прозебать в компании бомжей, красить старенькие жигули на полукриминальных гаражных автосервисах или, как здесь говорят, горбатиться в сезонных строительных бригадах с молдаванами или болгарами, и все это потому, что они так серьезно относятся к своей вассальной клятве. Ну, дело не только в вассальной клятве. Они просто понимают, что это необходимо, и все. Ты же сама знаешь, когда правда о нас всех, старших и тиранцах, выйдет наружу, на нас станут вешать всех собак. Станут говорить, что мы чудовища, тайные бессмертные хозяева земли, ответственные за все беды и преступления, через которые довелось пройти человечество. Что мы дергаем за ниточки и управляем людьми, будто куклами. Вот я и хочу». Чтобы когда это случится, рядом с каждым человеком, живущим в этой стране, был тиранец, который посмотрел бы ему в глаза и спросил. «Сашка? Митяй? Ольга? Или там Танюшка? Я похож на то, как нас расписывают?» Тучина с минуту молчала. «И это все? Думаешь, я в это поверю?» Император покачал головой. «Нет, конечно. Задач много». Например, они ко всему прочему осуществляют отбор. Не все способные люди столь удачливы, чтобы пробиться своими силами. Ты же знаешь про белые листы. Ну и естественно, благодаря им я получаю уникальную информацию. Наши заклятые друзья, его величество усмехнулся, до сих пор не могут понять, почему некоторые мои чересчур резкие решения не вызывают бурного неприятия в обществе, предсказанного их аналитиками. А в связи с некоторыми, такими, например, как военная реформа, их прогнозы оказываются даже несколько более скромными, чем получается на самом деле. Тучина понимающий кивнула. Кстати, я давно хотела спросить, а почему ты допустил такую бурю протестов против законопроектов по военной реформе? Это было необходимо. За последние пять лет общество подверглось столь резким изменениям, что в нем накопилось напряжение. «Надо было дать возможность его сбросить. Я решил, что разумнее всего будет, если это сделает молодежь. Молодые всегда быстро возбуждаются, но по большей части также быстро остывают». Тучина хмыкнула. «Ну да, палаточный городок проторчал у Минобороны почти три года». Ярославичев пожал плечами и улыбнулся. «В любой возрастной категории есть люди, которые заигрываются». Я специально приказал Минобороны два года не трогать ребят, которые там квартировали. Надо было дать ситуации созреть, дождаться, пока их однокашники и соратники по борьбе отслужат и вернутся, пока кое-кто из них дружески не скажет им, ну и мудаки же вы, ребята, пора взрослеть. Так что после того, как вместо митинга по поводу получения ими повесток получился хиленький пшик, они спокойно свернули палатки и как все пошли служить. Тучина кивнула. «Знаешь, я давно хотела тебя спросить. Почему среди абитуриентов Тиранского университета так мало цыган? Да и те, что есть, как правило, студенты военного факультета». Ярославичев некоторое время помолчал, словно колеблясь, говорить или нет. И вдруг сказал. «Просто этот народ необходимо уничтожить». Тучина широко открыла глаза. «Знаешь», – медленно произнесла она, – «мне показалось, будто я слышу шикаль грубера», – Ярославич усмехнулся, – «нет, ты не права, я ни в коей мере не собираюсь строить концлагеря и крематории, да и убивать никто никого не будет, просто ты когда-нибудь задумывалась над тем, что делает цыган цыганами? Везде, в любой стране». Даже там, где они ничем не отличаются внешне от коренного населения. Традиции, образ жизни. Вот именно. Ну так вот. Их традиции и образ жизни как раз и являются тем, что практически повсюду создает массу проблем для окружающих. Причем их образ жизни таков, что не поддается никакому внешнему воздействию. Изменить цыган... Включить их в систему государственных ценностей не смогли ни коммунисты, ни фашисты. Несмотря на все слащавые фильмы и поддерживаемые государством структуры типа театра роман. Они просто не хотят ничего менять. Более того, практически везде, в любой стране цыганские общины крайне костные, замкнутые и сильно криминализированные. И что же ты собираешься сделать? Я лишу их возможности поддерживать свои традиции и привычный образ жизни. Тучина молча ожидала продолжения, и оно последовало. Для этого не нужно ничего особенного. Как ты знаешь, до сих пор цыгане полностью игнорировали требования законов империи, семейного, административного и уголовного кодексов. Достаточно сказать... Что в настоящее время они держат в своих руках 80% розничной торговли наркотиками. Насколько я знаю, в МВД существовало негласное распоряжение не трогать цыган. Ярославичев кивнул: Да, это так. Просто разовые акции ничего бы не дали, а коренное изменение ситуации в этой среде требует системного подхода. Но до последнего времени мы еще не были готовы к преобразованию образа жизни целого народа. У нас просто не было достаточно ресурсов, кадров, мест в пенитенциарных и детских сиротских учреждениях, как и многого другого. К тому же, это одна из тех акций, которая, будь она реализована несколько раньше, вызвала бы не только всеобщее одобрение, но и всеобщий энтузиазм. А мне совершенно не нужно такого эффекта. И что же им грозит? Император криво усмехнулся. Да, в общем, ничего неожиданного. То, что уже прописано в законах, и является обязательным для всех проживающих на территории империи. Те, кто бродяжничает и побирается, попадут под действие соответствующих статей Уголовного кодекса. Лица, принуждающие других людей к бродяжничеству и нищенству у нее, также пойдут под суд. Семьи с детьми должны представить легальный источник существования, обеспечивающий необходимый уровень дохода на каждого ребенка. У тех, кто этого не имеет, детей отберут и отправят в дома ребенка и военно-медицинские школы. Кстати, большинство начальников там как раз из тех цыган, которые закончили военный факультет твоего университета. А по поводу тех, кто полокать в лес торговлю наркотиками, у тебя, я думаю, и вовсе нет никаких вопросов. Тучина кивнула. А что ты будешь делать с теми цыганами, что не согласятся с тобой? Император пожал плечами. У них два пути – измениться. Но таких, кто сможет и, главное, захочет измениться, будет немного. Помнишь результаты исследований, которые твои ребята проводили два года назад? Да, их уровень инвариантности целых 89%. Семейно-клановые структуры контроля в их среде слишком жесткие, чтобы их менталитет мог адаптироваться в другой системе ценностей. Про себя же Тучина подумала, что те, кто изменится, уже будут цыганами только по названию. Если, впрочем, он позволит оставить им это название. Ярославичев пожал плечами, как бы говоря, что этим уже все сказано. А каков другой путь? Император улыбнулся, но улыбка эта была жесткой. «Пока у них еще есть возможность эмигрировать», Тучина медленно кивнула. Они еще минуты две говорили о каких-то более мелких вещах, наконец Ярославичев отключился. Тучина некоторое время сидела, глядя на потухший экран. Затем, будто очнувшись, повернулась к клавиатуре и торопливо набрала номер. Когда на экране возникло знакомое лицо, она через силу улыбнулась. «Здравствуй, Виктор!» Тот пристально посмотрел на нее, и с лица его сползла улыбка, которой он встретил ее появление на своем экране. «Ты говорила с ним?» Тучина кивнула. «И что?» Она, не отвечая, выдвинула ящик стола, достала оттуда тонкую и длинную дамскую сигару, прикурила, затянулась и выпустила дым сквозь сжатые или, скорее, стиснутые зубы. Похоже, ты был прав. Тот, кто сейчас носил имя Виктор, с торжествующим видом откинулся на спинку своего кресла. Тучина вновь затянулась. Сегодня я ясно почувствовала в нем черты Шикль грубера. Понимаешь, я даже не могла предположить, что он способен на такое. Красивый рот Тучина исказила страдальческая гримаса. Она всхлипнула. Никогда, никогда ни один из нас не мог упрекнуть Мозеля в том, что он стремится к власти. Как и в том, что он недрожащей рукой способен стереть с лица земли целый народ. Неужели все, кто принимается за строительство империи, становятся такими? Ты сказала, народ? Тучина раздраженно мотнула головой. Не совсем то, что ты думаешь. Он собирается в ближайшее время заняться цыганами. И после того, как он ими займется, такого народа больше не будет. Будут люди, в жилах которых течет цыганская кровь. Но она глубоко затянула сигарой и закашлялась. Ее собеседник молча ждал. Отдышавшись, Тучина хрипло проговорила. И ты подумай, он выбрал для этого самый простой и самый жестокий путь. А ведь при его-то уме можно было придумать такой вариант, притом не один, который сохранил бы для нас эту уникальную культуру. Виктор пожал плечами. Не знаю. Я ему не судья. Тем более он слегка поморщился, когда речь идет о цыганах. Просто я тоже почувствовал это в нем, только гораздо раньше. Он застыл, молча постукивая пальцами по столу. Молчала и Тучина. Наконец, Виктор не выдержал. «И что же ты думаешь предпринять?» Тучина пожала плечами. «Пока не знаю. Я еще не настолько сошла с ума, чтобы пытаться идти против него. Но участвовать во всем этом меня тоже как-то не тянет. Может, пройду через изменения и забьюсь в какую-нибудь дыру?» Виктор криво усмехнулся. «Надолго ли?» «Неужели ты не поняла, что если его не остановить, скоро он подомнет под себя всю планету?» Виктор зло рассмеялся. «Так долго изображал из себя доброго Михеля в коротких штанишках, и только теперь явил свое истинное лицо!» «А у него сейчас, между прочим, тысячи юных волчат!» «Подумать только! Я сам давал для этого свою кровь!» Он горестно вздохнул. Мне надо подумать, Виктор, тихо сказала Тучина и отключила экран.